Не обращая внимания на боль в пальце, Гирин вышагивал вдоль ограды училища в ожидании Симы. Он занозил руку еще два дня назад о шершавую доску, отнесся к ранке с беспечностью здорового человека, у которого раны заживают, как на собаке, и поплатился нарывом под ногтем. Приходилось вскрывать, но самому было неудобно сделать это левой рукой, и Гирин решил пойти в поликлинику после очередной прогулки с Симой. Сима... Вы не собираетесь к Андрееву. Будут торжественные проводы Селезневых. Я ни разу не была у них. Почему? Вы так давно дружите с Ритой. Давно. Она хорошая. Я знаю, что ее родители замечательные люди. И все же... Ну как вам объяснить? Обязательно объясните. Вы смотрите на часы? Вам, наверное, некогда? Вовсе нет. У меня сегодня весь день свободен. Мои единственные два помощника попросили отпуск после напряженных опытов. Знаете что, мне надо зайти взрезаться, и потом, может быть, пойдем ко мне? Я давно хочу показать вам балерину Серебряковой. Как это, взрезаться? Разрезать палец, иначе вскрыть абсцесс. Ой, у вас воспаление, и вы терпите? Я научился подавлять боль, особенно столь незначительную. – Как это делается? – Самовнушение. В Индии это делается 3000 лет. Впрочем, и наши предки тоже знали подобные секреты, которые секретны лишь потому, что зависят от саморазвития человека. Вероятно, колдуны или ведуны древних славян также умели снимать боль, как это делают гипнотизеры, mm -hmm. и тем же способом. – Так пойдемте в вашу поликлинику. Я подожду вас и провожу домой. Гирину всегда казалось преувеличением, порядочно затасканным в литературе описание, как герой глядит в очи любимой и ощущает головокружение. Но сейчас, взглянув в потемневшие огромные глаза Симы, он явственно почувствовал, как нечто сместилось в его мыслях, будто опустился щит, перегородивший ровно их поток, и все понеслось в вскачь, бессвязно и бессознательно, оставив лишь чувство близости Симы.